Глава 39. До совсем недавнего времени литературой занимались люди богатые или льнущие к богатым в надежде заполучить должности и деньги. Как утверждает Стивен Пинкер, историю пишут не победители, а обеспеченные, крохотная часть человечества, которая располагает временем, досугом, и образованием достаточным, чтобы позволить себе размышлять. Мы забываем об ужасах других эпох отчасти потому, что литература, поэзия, мифология помнят о тех, кто жил хорошо, и пренебрегают теми, кто утонул в безмолвии нищеты. Периоды бедности и голода мифологизированы и даже предстают эким золотым веком пасторальной невзыскательности. Но на самом деле Они такими не были. Откуда происходят литературные классики, самые выдающиеся писатели, самые знаковые произведения? Неудивительно, что само слово «классика» этимологически связано с богатством и собственностью. Изначально оно не имело ни малейшего отношения к творчеству или искусству. Сперва — серьезные вещи, а всякие пустяки уж потом. Латинское «классики» — термин переписи населения. Римляне называли «классис» — верхнюю прослойку общества, чтобы отличать ее от черни, составлявшей все остальное население и называемой без обиняков инфраклассом. Перепись в Древнем Риме имела огромное значение, поскольку определяла права и обязанности каждого гражданина, а также позволяла формировать легионы. Количество имущества или, в большинстве случаев, его отсутствие определяло место, занимаемое каждым человеком в обществе. Согласно легенде, переписи ввел древний царь Сервий Тулей, и проходить они должны были раз в пять лет. По окончании переписи устраивалась церемония очищения. У богов просили благословение земель и спасение от бедствий. Ритуал именовался люструм, и в некоторых языках это слово до сих пор означает пятилетний период. Глава каждой семьи обязан был явиться со всеми домочадцами и под присягой огласить, каким имуществом владеет и сколько человек в его семье, включая детей и рабов, с указанием стоимости. Этим определялось, кто может участвовать в народных собраниях, а кто нет. Пролетариями назывались те, у кого никакого имущества не было, а было только потомство — проле. К службе их привлекали лишь в случае крайней необходимости, от налогов освобождали. Но и в принятии политических решений путем голосования они тоже участвовать не могли. Владельцы имущества от Сидуи годились для военной службы и участия в собраниях. В зависимости от их собственности они входили в одной из шести категорий переписи. Система была прозрачной. Богатые платили налоги, но зато и влияли на политику. Бедные ничего не привносили и никакой роли не играли. Адвокат и писатель Авл Гелий поясняет, что классики находились на вершине экономической иерархии являлись обладателями гигантских состояний, голубой кровью республики, невероятно богатыми людьми. В контексте литературы это слово использовалось как метафора. Одержимость бизнесом проникла в область искусств, и некоторые критики решили, что бывают авторы первого класса, платежеспособные, достойные доверия, которым можно что-то уделять внимание и в которых можно что-то вкладывать время. Внизу иерархии находились писатели-пролетарии, несчастные папирусоморатели, не имевшие ни собственности, ни покровителей. Нам неизвестно, было ли слово «классики» широко распространено. Оно всплывает всего в паре сохранившихся латинских текстов. Настоящую популярность оно обрело после 1496 года, когда его вновь взяли на вооружение гуманисты, и оно разошлось по всем романским языкам. С тех пор оно живет и завоевывает новые горизонты. Сегодня применяется не только к литературе. Шире — не только к творчеству. Для многих людей классика — это всего лишь матч Реала и Барсы. Разговор о классике, таким образом, неизбежно связан с классовой дискриминацией. Это понятие досталось нам в наследство от эпохи, когда царило иерархическое мировоззрение, высокомерные представления о привилегиях. Впрочем, так бывает практически в любую эпоху. С другой стороны, есть нечто трогательное в том, что слова считаются формой, пусть метафорической, богатства и противостоят вечному верховенству недвижимого имущества и денег. Как и династии миллионеров, классика — это не отдельные книги, а целые созвездия. Итала Кальвина писал, что классическая книга, та, что создана прежде других классических книг, но читающая ее после тех других, моментально понимает, каково ее место в генеалогическом древе. Благодаря таким книгам мы знаем, что такое начало, связи, преемственность. В страницах одних скрываются другие. Гомер заложен в генетические коды Джойса и Евгенидиса. Платоновский миф о пещере осеняет Алису в стране чудес и матрицу. Доктор Франкенштейн Мэри Шелли задумывался как современный Прометей. Старицы Дип перевоплощается в несчастном короле Лире. Миф о Берсее и Психее в красавице и чудовище. Гераклит в Борхисе, Сафо в Леопарде, Гильгамеш в Супермене. Лукиан в Сервантесе и Звездных войнах, Сенека в Монтене, Метаморфоза Овидия в Орландо, Вирджинии, Вульф, Лукреции в Джордана, Бруно и Марксе, Геродот в стеклянном городе пола остера Пиндер поет «Сон тени человек». Шекспир говорит то же самое, но по-другому. Мы созданы из вещества того же, что наши сны, и сном окружена вся наша маленькая жизнь. Кальдерон пишет «Жизнь есть сон». Шопенгауэр вмешивается в разговор. «Жизнь и это страницы одной и той же книги. Нить слов и метафор вьется сквозь время, обвивает эпохи. Некоторым авторам вовсе не с руки превращаться в классиков. Вмурованные в школьные и университетские программы они стали обязательным чтением. И кто знает, не станут ли их воспринимать как нечто навязываемое и потому чураться. В исчезновении литературы Марк Твен предлагает ироничное определение. Классика — это то, что каждый считает нужным прочесть, но никто не читает. Пьер Бояр продолжает эту юмористическую линию в эссе искусства рассуждать о книгах, которых вы не читали. В нем он анализирует причины нашего читательского лицемерия. Мы притворяемся, что читали из детского страха обмануть чьи-то ожидания, чтобы не выглядеть дураками в разговоре, чтобы пустить пыль в глаза на экзамене. Почти не осознавая, что лжом, говорим «да», хотя даже в руках эту книгу не держали. Влюбившись, мы можем делать вид, что читали книги, которые нравятся объекту нашей любви, чтобы сблизиться с ним. Единожды солгав, не отступаем. Заставляем себя разглагольствовать о незнакомых текстах наугад, опираясь на мнение других людей. С классиками этот номер провернуть обычно легче, потому что даже нечитанные, они нам не чужие. Если им не случилось напрямую войти в нашу жизнь, они все равно присутствуют как фоновый шум, как атмосферное явление. Часть всеобщей библиотеки а не посох, с помощью которого мы выбираемся из трясины. Однако, заметим вслед за Итала Кальвина, чем больше мы знаем классику по наслышке, тем новее, неожиданнее и ярче она оказывается, когда мы, наконец, прочитываем ее на самом деле. У нее всегда есть что нам сказать. Разумеется, если она однажды взволновала нас и осветила наш путь. Ведь невынужденные читатели пронесли ее через опасные времена. Это сделали читатели влюбленные. Классика «мастериться выживать». На модном языке социальных сетей можно сказать, что ее сила, богатство в терминах переписи, измеряется количеством подписчиков. Она привлекает новых читателей через 100, 200, 2000 лет. Она не подвластна колебаниям вкусов, ментальности, политических убеждений, а также революциям, сезонам, неприятию со стороны новых поколений. На своем извилистом пути, где так легко заплутать, она еще умудряется проникнуть во вселенные других авторов, влиять на них. Она выходит на мировые подмостки, её переводят на язык кино, её впитывает телевидение, она даже освободилась от переплёта и типографской краски и торжествует в интернете. Каждая новая форма творчества — реклама, манга рэп, видеоигры — воспринимает её и переосмысляет. За выживанием древнейшей классики стоит «Великая», почти неведомая нам история обо всех безымянных читателях, которые из любви сумели сохранить хрупкое наследие слов. История об их поразительной преданности этим книгам. Тексты и даже сами языки первых цивилизаций, познавших письменность в регионе плодородного полумесяца в Месопотамии и Египте, были забыты и, в лучшем случае, расшифрованы долгие века спустя а Илиаду и Одиссею никогда не переставали читать. В Греции берет начало цепочка передачи и перевода, которая больше не прерывалась и всегда давала возможность помнить и говорить сквозь время расстояния границы. Мы, сегодняшние читатели, можем иногда чувствовать себя одиноко. Мир так поспешен, а мы все цепляемся за наши медленные ритуалы но за нами бесчисленные поколения. И не стоит забывать, что все вместе мы, сами того не зная, чудесным образом спасли целый мир.